Глава четвертая. Часть первая. Мертвые не говорят. Будешь до осени под моим присмотром. Если станешь делать, как скажу, то и платить буду. Рябой мужик лет пятидесяти смотрел на Векса, как на щенка, которого вроде и положено держать при дворе, но уж больно дорого обходится кормить. Буду. Считай, за еду могу работать. Если надо, и лошадей объезжать могу. Даже Перваков, стараясь делать невозмутимое лицо, ответил Векс. «Нету здесь Перваков. Лорд к старым никак не проноровится, все ему не так. Не мед тут у нас. Откуда, говоришь, пришел? Коник давно уже дал понять, что работник нужен, хотя бы по этому блеску в глазах, когда услышал, что Векс готов бесплатно заменять его. «Да не беглый я. Мать велела работу искать. Рос в отдалёнках». Скоро до них доберутся. Хозяйскими сделаются. Те земли, считай, хозяева даже и не считают, уверенно врал Векс про одаленки, о которых слышал единожды на рынке, где покупал с лордом лошадей. Мужики говорили, что нашли три крыши в дальних землях какого-то лорда. Ни налог не платили, ни мяса не отдавали. Три мужика и семьи при них, у каждого по десятку детей. И рыба в озере — и зайца непуганного «А хочешь, и кабанази мой соли». Все в до да сапогах. Хозяин мужиков повесил, а жен и детей в деревню при замке отрабатывать свою прежнюю жизнь. Это не про тех ли, кого повесили? Глаза у мужика заблестели пуще прежнего, ведь таких вестей от первых лиц произошедшего он и не слыхивал. Нет, разошлись наши, как только узнали про висельников, испугались. «Я сначала весны ушел. Далеко. Дальше бывший осмеи», — уверенно ответил Векс и добавил. «Расскажу, будет время. Много таких мест, где можно жить, в ус не дуя». «Ладно. Коли надежный, один будешь ночевать в конюшне. Угол теплый, соломы не жалеем. Я в деревню стану уходить. Говори, что племянник мой. Помогаешь, мол. Я нараж. «Лады». Хлопнул Векс по протянутой ладони и, посмотрев за спину конюха, будто к ним кто-то шел, прикусил губу, придумывая себе имя. Пока Нараш оборачивался, Векс выпалил. «Я Ларас». Трех лошадей, что вернулись, вычисти, Карету проверь». «Можешь?» — прищурив глаз, спросил довольный новый бесплатной силой конюх. «И вот тут кроме денег и кормили, и теперь, получается, он деньги будет получать, а кормить станут этого дурака». «Ночевать можно дома, а сюда ходить как хозяин». «Ясно могу», — бравурно ответил Векс, давая понять, что рад своему новому месту работы. Мужик, конюх, оказался дурее, чем о нем думал Векс. Жадность замылила глаза конюха так, что он и посмотреть на него внимательно забыл. Упитанный, неизработанный Векс больше походил на сына купца, чем на сына примамки, выросшего на тяжелом труде. Так называемые одаленки на деле не были местом, где двое силы копят. Там семьи живут круглосуточным трудом, ведь зимой из лесов не выехать ни на рынок, ни к людям за помощью. Сами хлеб сеют, сами кабана заготавливают, а бывает весну на тощих плоскобойках и из озера перебиваются. А коли не урожай, так и ветки заваривают, чтобы зубы не выпали. Векс пришел сначала в деревню, Просился в работники, досев да уже закончился, а кормить лишнего у людей, что сами из кореньев на ягоды перекидываются, нет радости. Здесь все помнили жизнь при осмеи, договорить боялись. Тогда он и рискнул идти в замок. Карета стали и въехала во двор еще вчера. Он пришел к воротам, как только услышал свист парнишек, что бежали встречать в надежде, что лорд выбросит сколько-то медиков, но так и не дождались. Густосборенные шторки в карете даже не раздвинулись. Народ тоже расстроился. Хотели увидеть третью леди Норстарм. Бабы начинали было шептаться про первых двух умерших, но мужики быстро пресекали болтовню. И Овексу не надо было ничего узнавать. Он уже все знал о лорде Норстарм, и не место здесь было для талии. Нараж теперь приходил в конюшню только по особым поводам, когда лорд собирался в дорогу или если жена дома начинала посылать в лес. Пили в замке мало. Все боялись лорда и его приказника, управляющего, что искал причины отправить слуг на задний двор и дать им плетей. Даже дети-кухарки и служанок по двору скользили, как тени, вдоль стен, стараясь не привлекать к себе внимания. Талию он видел пару раз в окно. Видимо, ей приходилось вставать на сундук, чтобы выглянуть на улицу. Он уходил к самой стене в те минуты, когда во двор въезжали гости лорда или он сам. Тогда можно было увидеть ее глаза и нос. Она старалась подняться выше, чтобы проследить прибывших, но хорошо ей видны были только те холмы за стеной, где покоились две первые жены лорда. «Клянусь, двое меня слышат. Я уведу тебя отсюда, Талия!» — шептал Векс, и глаза начинало щипать от соли. Мальчишка из замка Керни нашел Векса через два месяца. Непонятно, сколько ему пришлось ждать его за воротами, но выскочил он так неожиданно, что Векс чуть не упал. «Старуха меня отправила, просила рассказать, чего следи», — сходу начал он. «Жива. Вижу иногда в окно. Она не выходит совсем», — ответил Векс. «Сказали, что тебя убили, а старуха мне велела не верить», — продолжил мальчуган, внимательно рассматривая Векса. «Ты думаешь, я не живой, как Йони?» — засмеялся Векс. «Румяный, значит, не Йони!» — хохотнул тот. «А Ненька в замке осталась?» — поинтересовался Векс. Он уверен был, что ее вывезут в дальний замок, как только Талия покинет дом. «У нас она живет. За сестрами глядит и матери шить помогает. Глаза у нее изорче, чем у птицы, так мать говорит», — хмыкнул мальчонка и еще раз внимательно посмотрел в глаза Векса. Не говори никому, что видел меня. Да лучше тебя знаю. Поди, отец помнит, о смею, Да и леди, матушку леди Талии, все помнят. Не расскажу, бастарт, Хмыкнув снова, перебил Векса мальчишка. Поговори мне. Попытался был ухватить его за плечо Векс, но тот не поддался ему, отбежал. Старуха говорит, коли поймешь, что смерть грозит, вези в лес, только дай знать, где искать. У паучьей горы... Леди знает схрон. Там оставь весточку, что Мальчишка был не по годам умён и проворен, и Векса это даже пугало. Но нянька была единственным звеном, связывающим его и Талию с людьми, которым можно было доверять. «Не боишься, что я расскажу кому, про тебя или про осмею?» — сказал Векса, решив напугать бесстрашного мальчугана. Мертвые не говорят», — ответил тот, еще раз по-взрослому хмыкнул и, пригнувшись, Бросился в заросли высокого, цветущего за двумя холмиками, кипрея. Только по чуть волнующимся верхушкам можно было понять, куда он направляется. Подняв глаза, Векс увидела в окне башни талию. Она смотрела прямо на него, широко раскрыв глаза. Часть вторая. Нож. Талия знала, что помощь просить не у кого. Связанная служанка не могла лежать здесь вечно. После того, как люди лорда явятся сюда, друзей у нее не прибавится. Без лорда бить не станут, но эта тварь может и накормить хлебом с рви-травой. Здесь этим любили побаловать нежеланных. Она сама говорила. Будет кишка рвать несколько дней. Даже выпитая вода не задерживается внутри больше часа. Ладно, лорд. «А ты меня за что так ненавидишь?» Не оборачиваясь к лежащей на полу, будто саму себя спросила Талия. С пола донеслось бессвязное мычание. Доев хлеб с кусочком куриной ножки, Талия поставила кубок на стол, вытерла полотенцем руки и встала на сундук. Дни становились все теплее. Лето шагнуло на земли бывшей осмеи. Зарозовели верхушки свечек кипрея. «Как там сейчас хорошо?» Шмели и гудят, ветерок качает эти розовые волны, нежный запах плывет над разогретой землей. «Так и они сходили с вексом за ягодой», — подумала Талия, и вдруг увидела две фигуры у кромки травы. Мальчишку она не знала, а рыжая голова и упертые в бока руки второго заставили ее сердце забиться чаще. «Векс!» Она чуть не закричала, но вовремя сжала губы. Няня же говорила, что отправит его следом за мной. Интересно, давно он здесь? Давно. Только я не могла его увидеть. Крутились в голове вопросы, и моментально рождались ответы. Решив не подавать вида, она следовала сундука. Шиту надо было развязать. Она тяжело вздохнула и присела на колени рядом с ней. Мне и лорда хватает, Шита. Твое дело еду приносить, постель менять, да рот на замке держать. А то ведь я найду, как тебя доноситься и выставить. Не отмоешься? Сама будешь на заднем дворе у столба стоять. Три кожи с тебя лорд снимет». «Я развяжу. Но ты, прежде чем плохое задумать, представь, как по тебе кнут гуляет, а кожа ремнями сходит», — процедила Талия сквозь зубы, смотря в испуганные глаза шитые. «Ладно, клянусь, не трогать, только развяжи. Дышать уже не могу», — выпалила служанка, — Как только Талия вынула кляп из ее рта. Испарина на лбу Шиты подтверждала, что она не врет: Когда вернется лорд? Талия не спешила ослабить узлы на простыне. Через неделю. Ответ Шита выплюнул так быстро, что можно было понять, что как только ее развяжут, она переменит свое отношение к леди. Но Талия улыбнулась. Выведи меня во двор. Хоть воздухом подышу, спокойно сказала Талия развязав конец простыни, что связывал ноги. «Руки пока оставим. Да и нож я придержу». «Как? Там стража. Ведь не велено тебе выходить до... до того, как лорд не обрюхатит. А ты скажи, что все получилось. Ребёнку воздух нужен?» Талия наблюдала, как Шито барахтается на полу, пытаясь подняться с завязанными руками. Она была похожа на перевернувшегося жука. «А это?» Она указала на руки. «А ты вот это понесёшь, будто прачкам передать». Талия собрала покрывало, пару полотенец и все вместе положила ей на руки. Теперь связанных рук не было видно. Конец простыни лежал в ворхе тряпок. Накинув платье, в котором ее привезли сюда больше двух месяцев назад, она поняла, что сильно исхудала. Подняла подол, туго накрутила Наталью грязную рубаху и опустила платье. «Вот, теперь похоже, что я даже чуть поправилась», — хохотнула она, надела тапочки, собрала волосы на макушке и закрепила свадебным гребнем. Взяв нож в правую руку, она обошла шиту и пристроила ладонь прямо под ее боком. Должно было создаться впечатление, что леди держится за свою служанку. «Если из твоего рта выпадут неправильные слова, ты почувствуешь, как нож входит в тебя шито». «Скажи, что сама решила вывести меня». Улыбнувшись, закончила талия и подтянула служанку, уставшую белой как мел, к двери. «Не беспокойся, я открою сама». По лестнице шито не торопилась и бежать явно не собиралась. Скатиться по винтовой лестнице со связанными руками, имея позади сумасшедшую с ножом, она хотела меньше всего. Дойдя до двери между вторым и первым этажом, шито указала на карман там лежала связка ключей талия быстро вынула и глазами спросила какой из них подойдет к двери внизу как сытый кот на солнышке грелся стражник хотя лорда не был в замке стража не позволяла себе расслабиться потому что приказчика боялись больше нежели хозяина завидев шиту хотел было пошутить но увидев талию выпрямился и встал у нее на пути леди похоже ждет ребенка «На воздух надо. На солнце. Смотри, какая белая. Лорд не похвалит, что заморили в темноте». Серьезно пробубнила Шито и, не дожидаясь разрешения, шагнула прямо на мужчину. Он не знал, как поступить, но совершил ошибку, сделав шаг назад. Шито, словно лодка, врезающаяся в рязку на берегу, оттолкнула его плечом, и они пошли по двору. «Идти к воротам? Какой от этого толк?» Убежать она все равно не сможет, стража у ворот в один момент догонит, да и лошади постоянно на ходу. Думала Талия, шаря глазами по двору, но векса не было. «Вот здесь мы и присядем», указала испуганная девушка на скамью под большим старым каштаном. Во дворе царила суета. Никто не ходил здесь размеренным шагом, не смеялся. Служанки и слуги, быстро преодолевая расстояние между замком и стеной, поворачивали на задний двор. Кто-то нес корзины, полные трав, кто-то упряж. Здесь не бегали дети, как в замке ее отца, потому что в любой момент появившийся во дворе приказчик мог ухватить за ухо и наказать за праздное гуляние. «Лучше бы вам вернуться, леди», — дрожащим голосом тихо сказала Шита, присев рядом, когда талия подтянула ее ближе к себе, и нож ощутимо уперся в ребра. «Лучше бы тебе заткнуться, дорогая Шита, и рассказать мне все, что знаешь о планах лорда». Тогда я не наврежу тебя. Если будешь врать или молчать, я расскажу страже, что ты сговорилась со мной и хотела помочь в побеге. И за мешок монет, который припрятан у меня в тайном месте», — спокойно ответила Талия и, улыбнувшись, повернулась к ней. Прибегавшая мимо прачка с корзиной чистого белья побелела сама, как простыня, завидев в руках шито грязное белье. Видимо, та не давала им продыха и наказывала за все. И сейчас сидящая с грязным бельём экономка могла снова в чем то ее обвинить. «Иди, не мешай разговаривать!» улыбнувшись испуганной девочке, сказала Талия, и та, присев, не поднимая глаз на Шиту, побежала дальше. «Сегодня вечером в замок прибудет молодой лорд», тихо прошептала Шита. «Какой еще лорд?» «Племянник лорда Норстарм», добавила Шита. «Зачем? Ведь хозяина нет». Талия не понимала, к чему клонит служанка. Лорд велел пустить его в ваши покои. Шита начинала тихонько поскуливать, дрожа всем телом. В мои покои? Зачем? Талия сначала показалась, что та начала сходить с ума от страха, то потом, еще до того, как Шита ответила, она начала понимать, о чем так говорит и что задумал ее подлый муж. Лорд договорился с ним. Он молод у него уже есть бастарды, значит, и леди понесет. «Что? Лорд собирался подложить меня под его племянника?» Рука, в которой был нож, начала дрожать, но Талия, сколько могла, пыталась держать его так, чтобы не ранить эту тварь. Испугавшись, она могла поднять крик. Так он и ему велел. Я подслушала, когда он был здесь. Они говорили в зале. Я принесла им вино, но остановилась, когда услышала разговор. «Он прибудет сегодня?» переспросила девушка и снова принялась шарить глазами по двору в поисках брата.